глава 42. «Проснуться!» — снова кричу я. Я вдыхаю полной грудью, потом стискиваю губы и задерживаю дыхание. Мои щеки надуваются, я напрягаюсь сильнее, и у меня закладывают уши. Тем временем крокодил продолжает глубже выгрызаться в мою руку, подбираясь к плечу. Другой рукой я зажимаю нос, чувствую, как выпучиваются глаза сильнее раздуваются щеки, а потом, наконец, выдыхаю с громким «пха-ха-ха-ха» и открываю глаза. Я лежу в кровати и тяжело дышу, вспоминая, как мою руку жевал крокодил. Я теперь знаю, что если зажмурюсь, картинки из сна несколько секунд будут стоять перед глазами, прежде чем померкнуть. Так я и делаю. Просто чтобы проверить. И вот он, крокодил, сомкнул челюсти на моем запястье. Руку пронзает боль, пока я опять не открываю глаза, и крокодил исчезает. Я проснулся, и лежу в своей кровати. Я поворачиваю голову, Сеп крепко спит в своей. Вот только рука у меня по-прежнему болит. Не ужасно. Не адский, так, как будто мою руку откусывает крокодил, но ощутимо побаливает. Я немного жду, пока моё дыхание выровняется, и смотрю на висящий надо мной сновидатор. «Никаких больше кошмаров!» — говорилось в инструкции. Даже в детстве, ещё до того, как мы назвали крокодила Катбертом, он никогда не кусал меня. Я вылезаю из кровати. Я, включаю свет в ванной, исправляю малую нужду, а потом закатываю рука в пижамы, чтобы посмотреть на руку. Боль утихает, но все же чувствуется, и... Мне что, кажется, я приглядываюсь. Да быть не может. На том месте, в которое впивался крокодил, виднеются отпечатки, маленькие розовые отметины. В точности там, где были его зубы. Я верчу рукой, следы вполне отчетливые. Потом с лестницы доносится какой-то шум, и ручку ванной начинают дергать. Наверняка Себ прискакал попить. Я стою лицом к зеркалу, в котором отражается дверь ванной. С тихим скрипом дверь медленно открывается. Я смотрю в зеркало, готовясь поздороваться с Себом, но в отражении никого не видно. Это странно. Дверь будто открывается сама по себе. «Я не хочу поворачиваться, не хочу видеть, что открывает дверь, потому что оно наверняка на полу, но все же я заставляю себя посмотреть». «И да, он здесь, стоит на плитке, на своих коротких лапах, он наполовину внутри, наполовину в коридоре. Громадный крокодил делает два шажка в мою сторону, и я кричу». «Нет!» а он широко разевает пасть и медленно закрывает. Потом изнутри твари доносится скрижещущий, гулкий рык, будто кто-то волочит пустой металлический бак по камням. Крокодил приоткрывает челюсти, ухмыляется и произносит низким аристократическим голосом, цедя слова, как офицер британской армии из одного из фильмов «Качка Билли» про войну. «Ну и но. «Только поглядите, кто это! Здравствуй, Малкольм!» «Как такое возможно? Я в ужасе зову маму и пячусь к раковине, а крокодил медленно приближается». «Ма! Сеп! Ма!» Катберт уже у моих ног, и я взгромождаюсь на край раковины задом, чтобы приподняться с пола. Я брыкаюсь, пытаясь не подпустить приближающуюся тварь, и вижу, как сияют его зубы, когда он медленно смыкает челюсти и опускается на пузо, втаскивая заднюю свою часть в ванную, пока, наконец, не оказывается внутри целиком, а потом ударом шишковатого хвоста захлопывает дверь, полностью отрезая мне путь к отступлению. Он явно собирается от души насладиться процессом. «Ма!» — снова кричу я. «Ма! Помоги!» а мы что, зовем мамочку?» — щерится Катберт. «Толку от этого не будет, знаешь ли». Крокодил моргает, терпеливо глядя на меня, и облизывает зубы, будто примеряясь к новой закуске. Я влезаю дальше на раковину и шарю вокруг себя, ища, чтобы в него бросить. От его морды отскакивает щёточка для ногтей, стакан, зубная щётка, потом я нащупываю тюбик зубной пасты и смотрю на него. Название какое-то странное. Клоггет. Потом буквы как будто перемешиваются. Логтейк. Стоп. Что? Почему тут написано не Колгейт? В голове что-то всплывает. Я вспоминаю, как читал инструкцию к сновидатору. Во сне цифры на циферблате и печатные слова обычно перепутаны или неразборчивы. И если уж на то пошло, крокодилы не разговаривают, да и не моргают. И языка у них нет, по крайней мере, такого, какой можно высунуть. Этого просто не может происходить. Я все еще сплю. «Проснуться!» — кричу я. «Проснуться!» «Проснуться! Ой, пожалуйста, проснуться!» Катберт делает выпад, атакуя. Я дико и отчаянно пинаюсь, схлипывая, кричая изо всех сил, стараясь вдохнуть воздуха в сопротивляющиеся легкие. И вот я снова в постели, одеяло запуталось в ногах, отбрыкивающихся от пустоты.